Глава пятнадцатая. Психологическая клиника с креативным названием не изменилась за это время, за исключением плаката на стенде информации. Вместо понравившегося когда-то Эдуарду Арсеньевичу анонса под названием «Страшные сказы о мертвом Ленине и зайцах красовался не менее интересный анонс. Путь Объединенной России – это благоденствие с помощью преемственности полного отрицания. Автором лекции, как и прежде, был загадочный господин, с не менее загадочной фамилией Верстов за Ельцинский. Иннокентий Иванович, разрешите мне поинтересоваться. Если сейчас не спрошу, то забуду, а очень хочется узнать. Эдуард Арсеньевич начал с вопроса, когда они вместе с Кариной оказались в гостеприимном и знакомом кабинете профессора. «Спрашивайте, дорогой Эдуард Арсеньевич», – выбнулся Иннокентий Иванович. «Кто такой Верстов за Ельцинский? Второй раз вижу анонсы его лекций». Карина посмотрела на Эдю с присущим ей недовольством. Мол, нашел, что спрашивать, недоумок. И это самое мягкое, что могло выразить лицо Карины. С тонкой линией сжатых губ и отчетливо напряженным лбом. «Это мой друг, очень позитивный человек. По-настоящему верный делу Объединенной России». Он опубликовал немало работ, насмеженную, если можно сказать, с нашей темой. Я все хотел съездить к Рудольфу Моисеевичу, переговорить за чашечкой ароматного кофе с глазу на глаз. Но, увы, время не позволяет не особо выбиваться из графика. Тем более мы с вами, мои дорогие, собрались совсем по другому поводу. Иннокентий Иванович, у меня к вам один и тот же вопрос. как светилу современной психологии, что нам делать и насколько нужно бояться. У меня нет гарантий что в один прекрасный день я или мы все вместе не окажемся где-нибудь в богом забытом городке во временах военного коммунизма или еще что-нибудь почище в виде построения Беломор-канала, произнесла Карина. Машбама, Добавил Эдуард Арсеньевич. Ну, если бама, то это еще куда ни шло. Улыбнувшись, отреагировал на реплику Эдуарда. Профессор. Эдя, совсем не смешно. И разницы лично для меня особой нет. Я хочу оставаться в комфорте Объединенной России. Все остальные варианты меня не устраивают. Я хочу отдыхать, хочу достойно жить. Пользоваться привилегиями, которые заслужила, да, Эдя, за все эти годы. Мне нравится комфорт. «Я люблю свое положение в обществе! Я боюсь потерять общение с доктором Шабанелсом!» «И много чего еще!» Карина разразилась нервным монологом. Леди и профессор слушали ее, не пытаясь что-то вставить в сущность жизненных основ Карины Карловны. Карина истолковала молчание друзей как возможность развить свою мысль, тем более ей хотелось довести свое умозаключение до финала. «Только все это...» — В очередной раз под вопросом я не понимаю, что я натворила такого страшного и почему сия доля выпала на мою голову. Как я должна жить, когда где-то совсем рядом со мной и всей Объединенной россии спокойно, нагло, как у себя дома, разгуливают товарищи? Репейся, Ефимозе! Арина Корона поднялась с мягкого диванчика, нервно налила полстакана воды из графина, что стоял на маленьком столике возле шкафа с многочисленными папками. Я думал над всем этим Карина Карлова, и поверьте мне, думал не один раз. Взвешивал, анализировал. Мои выводы, к сожалению, оказались неутешительными. Никакая психология или что-то еще общепринятое в рамках нашей любимой Объединенной России не смогут ничего сделать. Здесь нужны совсем другие методы. Другие, если хотите, силы. Я бы с огромным удовольствием отрицал бы все это, но, как вы знаете, я один из вас. Я пациент, а не доктор. И мое профессорское звание, все мои засуги. Пыль перед подобными явлениями. Профессор, смышляя вслед за Кариной Карловной, поднялся с места к графину с водой. Но должен же быть какой-то выход, выпалила Карина. Невозможно все время бояться и все время затравленно зираться по сторонам. Да и что греха таить, бояться открыть самую обыкновенную дверь, продолжила Карина. «Выпейте это, дорогая моя!» Учтиво произнес профессор, подавая Карине две маленькие таблетки и все тот же наполовину наполненный стакан с водой. «Думаю, единственный способ успокоить нервы, обрести хоть какую-то почву под ногами, можно только одним способом. Нужно, не боясь последствий, попробовать войти в открытый контакт с товарищами Репейсом и эфимози Тем более мы уже, как говорится, знакомы с ними». произнес профессор. «Нет, Иннокентий Иванович, упаси Бог! Это страшное дело, не думайте об этом! Выкиньте подобное из головы, не рискуйте своей жизнью!» произнесла Карина. «Не будет лихо, пока, но тихо!» пробурчал Эдуард Арсеньевич, поддержав Карину корону. «Вот видите, насколько в нас сидит подсознательный страх! Перед этими людьми это наше скрытое! То, что мы прячем от самих себя. Да, именно то, чего мы боимся больше всего на свете. Преступников, болезней мы тоже боимся, но не так. Потому что товарищей мы приравниваем к смерти. И как мне кажется, даже больше и дальше. Если смерть незнакомого человека нас совершенно не трогает, то подобное касается всех нас, всей нашей объединенной России. Потому что оно попытается любым из имеющихся путей умертвить весь наш мир, не оставить от него ничего. Историческая, родовая, генетическая потребность бояться управляет нами. Знаете, мои дорогие, этому процессу не одна сотня лет. Еще со времен Эмильяна Пугачева начал осадком он откладываться в сознании многих наших предков. И этот процесс имеет форму заразы. Если человек, скажем, в период лихолетия гражданской войны был вовлечен на сатанинскую сторону а затем прошли годы, и его правнуки встали на куда более высокую ступень общественной лестницы, то они тоже начинают бояться, несмотря на прекрасную родословную. Профессор перестал говорить, неожиданно поднялся на секундочку, поменял тему. «Сейчас я вас угощу, хоть и раствори вам на чудесном кофе», сказал он, включая электрический чайник на все том же маленьком столике. «Это же очевидно, Иннокентий Иванович». Товарищи Репейс и Ефимози живыми были хуже любых придуманных монстров, что говорить об них в мертвецком исполнении, высказалась Карина Корон. Я думаю, что мертвые все же менее опасны. Опасна их цель – воскреснуть из мертвых, ответил профессор. А как же плохишь? – спросил Эдуард Арсеньевич после долгого умолчания. Плохишь? – удивленно переспросил Иннокентий Иванович. «Да, есть еще и плохиш», — подтвердила слова Эдуарда Карина. «Не пойму, о ком вы говорите», — изумленно спросил профессор. «Это жирный неприятный тип с двумя подбородками, гадким взглядом, который просверливает тебя насквозь. Еще он является современником Репейса и Фемози, но и этого мало, потому что он есть очень слишком известный персонаж. Карина Карона не закончила, взяв кружечку с кофе». «Но позвольте, мои дорогие, откуда вы знаете, что он оттуда? Может, просто мужчина неприятной наружности, каких кстати, немало на самых верхних ярусах нашей благословенной Объединенной России?» «С по-прежнему удивлением», — произнес Иннокентий Иванович. «В том понимании не имею и скажу только за себя. Просто знаю все, как будто кто-то повесил специально для...» «Меня, на лбу этого господина, отличительный знак, видимо, только определенными людьми», отглотнув кофе, произнесла Карина. «Карина то же самое почувствовала, что я», вмешался Эдуард. «Час от часу не легче, но позвольте, я до конца не могу сообразить». Потерянно что-то пытался понять профессор. «Все верно, Эдя говорит. Другие внимания на него не обращают. Думаю, что и воспринимают так, как вы, профессор, только что сказали». хотя плохиш, еще похож на одного известного политического деятеля времен становления нашей с вами объединенной России, сказала Карина. Кажется, я догадываюсь, о ком идет речь. Профессор присел на свое кресло и тяжело выдохнул. Да, До это он, добавил Дор. Получается, что он... Профессор замялся, подбирая то ли слово, то ли определенный ход мысли. Как бы бессмертен. Как и эти репейцы Эфимози, продолжил профессор. Карина Корона с Эдуардом Арсеньевичем на этот раз промолчали. Карина разгадывала свои изящные туфли, а Эдуард старался собраться со своими блуждающими то туда, то сюда мыслями. Видимо, не он один, сам себе профессор. Но позвольте, профессор, получается, что он, как бы там не было, на нашей стороне, произнес Эдуард Арсеньевич. Спасибо от подобных элементов. Пусть он, как ты говоришь, Эдя, и на нашей стороне. Ты, видимо, начал к нему привыкать. По-своему отреагировал карин В каком плане привыкать? Спросил профессор. Я хотел об этом рассказать, но разговор пошел в ином ключе. В общем, дело в том, что плохиш назначен моим непосредственным руководителем. Вместо Дмитрия Кирилловича. Голос Эдуарда прозвучал напряженно, слегка приглушенно, как будто сам Эдуард Арсеньевич хотел обозначить что-то странное и таинственное. А сам Дмитрий Кириллович ничего не пойму кому пришла в голову мысль отстранить от жизненно необходимой работы самого Дмитрия Кирилловича, произнес профессор. Дмитрий Кириллович временно назначен на повышение заместителем к самому тепломеста, произнес Эдуард. «Это, конечно, меняет дело, но все же остается неприятный осадок», – произнес профессор. «Видимо, не мы одни озабочены происходящим», – выразил свое мнение Эдуард Арсеньевич. «Это открывает совсем другие горизонты. Много бы я отдал, чтобы узнать больше», – сказал профессор, поднявшись в кресло. «Я бы хотела ничего этого не знать». И очень хотела бы, чтобы все это дерьмо оказалось лишь кошмарным сном, произнесла Карина Корона.